7 дня, лета 1905-го, начало 9-го, плюс 20 градусов по Цельсию. Театр-синематографа «Иллюзион» на Невском проспекте. Бумажка кричала о душераздирающем зрелище. История несчастной любви бедной девушки к молодому офицеру, разбитой надежды и холодное безумство. Старинное проклятие и жажда денег. В общем, Максим или «Рок страсти», студия «Патэ». Афиша настоятельно просила дам снимать шляпы в зрительском зале. Пыланию страстей на экране оставалось не более пяти минут. Выход для публики только один. Джуранский и старший филер Курочкин, снаряженный в помощь, заняли места у двери. Берс находился невдалеке. Барышня Антонина была оставлена в пролетке на Невском с грознейшим приказом не сметь и туфельку высунуть. Ловушка готова. Отгремели рыдающие аккорды топерного пианино. Стулья зашаркали. Выскочили капельдинеры, с поклоном провожая почтенную публику. В нынешний вечер фильма собрала хороший улов. Зрителей всех сословий набралось на аншлаг – За дамами в модных платьях топтался рабочий люд в простеньких пиджачках. В разномастной толпе он выделялся идеальным смокингом. На первый взгляд и не сказать, что штаб-сротмистр когда-то служил сапёром, росту низкого, тело щуплое и личика ангелочка Салонный юноша, да и только, бородавка над верхней губой слегка портила образ. И тут почудилось, что господин Меншиков ожидал. Именно его. Чуть заметно кивнул, даже не кивнул, а так, неуловимое движение, тень, дуновение чувств. Нет, привиделось. Просто человек в отличном расположении духа. Николай Карлович уверенно, хоть и нервно, подал условный знак. Джуранский с Курочкиным исполнили партию блестяще. Зайдя с тыла, Разом заломили руки, выдернули господина из толпы и отволокли в сторону. От неожиданности Меншиков не успел дать отпор, а как собрался, было поздно. Берс по уговору исчез из виду, растворившись в толпе. Против обыкновения задержанный не сыпал угрозами и даже не стремился вырваться. Казалось, покорился участи. Родион Георгиевич приказал отпустить Меншиков и представился. Меншиков неторопливо оправил лацканы, бабочку и котелок. «Задерживать меня — большая ошибка», — сказал он, спокойно улыбнувшись. «Право не имеете даже прикасаться ко мне». «Почему же?» «Я старший стражник отряда охраны дворца Его Императорского Величества». «Надеюсь, объяснений достаточно». «Вот как!» — коллежский советник скроил озабоченную мину. «Вто ж!» «Это меняет дело». Меньшиков покровительственно хлопнул непутевого чиновника полиции по плечу. «Рад, что поняли, и даже готов принять извинения». «Поэтому, Мячеслав Николаевич», Профу надеть на втапс ротмистра французские цепочки, как можно вежливей. Щелчок и ухоженные ручки в крахмальных манжетах сковали полицейские наручники. Меншиков тряхнул браслетами и опять улыбнулся. У вас будут большие неприятности. Это ничего, добродушно согласился Ванзаров. Главное, в топ-полковник Ягужинский остался доволен своим помофником. Ну а пока мои неприятности впереди, прокатитесь с нами, профу экипаж». Родион Георгиевич гостеприимно протянул руку и, как только Меншиков вступил на подножку пролетки, шепнул «Так ведь, Аякс?». Кирилл Васильевич наградил его внимательным взглядом и резво прыгнул в пролетку. Августа седьмого дня, лето 1905-го, около девяти, плюс девятнадцать градусов по Цельсию. Особняк князя Адоленского в Коломенской части Санкт-Петербурга. Джуранский спрыгнул с облучка и безжалостно вдавил кнопку. В ту же секунду по стенам прошла судорога, а стекла чуть не выпрыгнули из рам. Звон электрического колокольчика был слышен снаружи что испытали заснувшие обитатели, и подумать страшно. Впрочем, прислуга должна быть приучена к поздним возвращениям князя и боевым тревогам в ночи. Ротмистр нетерпеливо позвонил еще раз. Теперь уж и мертвые могли восстать, но в прихожей по-прежнему было тихо. Но вот стукнул засов, и хриплый голос неласково спросил, кого принесла нелегкая. «Бидюкин, по коням!» — крикнул Джуранский. Дверь поспешно распахнулась. Бывший охотник в полном параде лакея отдал честь однополчанину. Ротмистр церемонно пожал руку. «Вот что, Иван, дело важное. От тебя зависит, будет ли изобличен убийца князя, понимаешь? То-то же. Зажигай свет, труби зарю всех, кто в доме в седло, то есть это... выводи в сене. «На все даю ровно пять минут. всё ясно, вольно, опер Исполнять!» Кавалерийская закалка опять дала о себе знать. Холеный лакей позабыл, что не должен козырять офицеру и не обязан бросаться со всех ног будить дом. Но исполнил все так, словно погоны, честь и приказ — главное в жизни. Уж как удалось Бирюкину пинками или матюгами успеть, неизвестно, Но ровно в отведенное время напуганная и полусонная обслуга сбилась у парадной лестницы. Ротмистер похвалил за службу и передал дело своему напарнику. Тревожную обстановку Родион Георгиевич постарался разрядить ласковой интонацией. «Господа, я пригласил вас для того, чтобы выяснить обстоятельства смерти князя Адаленского. Для этого потребуется суфи пустяк, Севолев повторить вчерашний вечер в точности. Могу ли надеяться на вафу помощь? Противников изысканной вежливости не нашлось. Было предложено остаться только тем, кто лично встречал князя ночью. Возникла непродолжительная суета. Кто-то уверял, что и он был, но ему указывали на ошибку. В общем, никто не хотел уходить. Шептание слуг накалялось перебранкой. Пришлось вступить логике тут же выяснилось что конюх спал в конюшне дворовый работник на кухне а садовник в сторожке их коллежский советник попросил удалиться осталось пятеро двое младших слуг бирюкин и две кухарки теперь покажите откуда встречали князя слуги позицию знали четко бирюкин у парадных дверей На некотором отдалении двое слуг, стрипухи у кухонного входа. Похвалив, Родион Георгиевич просил оставить освещение которое было накануне, и пояснить, как именно прошел князь к себе и где находился его гость. Это оказалось несложно сделать, но яркий электрический свет, резавший глаза, потушили. За князя выступил старший филер Курочкин, Сухопарый, но высокий. За ним следовал Меншиков в наручниках. Бирюкин поклонился и спросил, что угодно вашей светлости. Слуги приняли пальто, кухарки так и стояли без дела. Князь поднялся по лестнице, гость прятался позади. Вся церемония заняла едва ли минуту. Держать ответ первым приглашен был Бирюкин. «Ну, Иван Карпович, этот ли господин проходил с князем?» Верный лакей пребывал в сомнениях. Да, господин похож, особенно костюмам и росту схожего, чуть ниже плеча. Но полной уверенности мешала полутьма. Иван не готов был признать Меншикова под присягой. Зато слуги, находившиеся подальше, в один голос утверждали «Был именно этот господин». Хотя видели лишь спину, а кухарки и вовсе уверяли, что разглядели мужчину. Он это, без сомнений. Правда, под таким углом из такого отдаления, что признали бы и Ванзарова. В общем, выходила ерунда. Между тем, Меншикова отвели в кабинет, Джуранский занял пост у окна, Курочкин перекрывал дверь. Наручники сняли. Штабс-ротмистр по-хозяйски уселся в кресло, закинув ногу на ногу, и, кажется, пребывал в прекрасном расположении духа. «Как прошла очная ставка?» — с ухмылкой спросил он. Родион Георгиевич нашел себе место в знакомом кресле. «Отчего рифыли, что это очная ставка?» «Чем иным может быть спектакль со слугами?» «Значит, признаете себя виновным?» «Конечно нет. Позвольте на Будуфи совет». «С удовольствием. преступников выдают не столько слова и поступки, сколько простая логика. Невиновный сразу бы спросил, в чем его обвиняют, а вы поспифили и стали запираться. Это офыбка в ТАПС, Ротмистер». Меншиков на мгновение задумался, но тут же улыбнулся и погрозил пальчиком. «Ай, да шутник, господин Ванзаров! На этой ерунде хотите сделать из меня без вины виноватого? Думаете, я в чём-то могу признаться? Я служу закону, а не приступаю его!» Родион Георгиевич улыбнулся. «Дорогой мой, вы и так с головой себя выдали». «Что за бред, любезный?» «Только логиками лейфы». Приводим вас в чужой дом, совершаем непонятные действия, сажаем в кабинет. А вы даже не интересуетесь, почему князь позволяет полиции распоряжаться. Не странно ли? Нет. А почему? Потому что знаете, князя тут нет. А откуда знаете? А Доленского ведь не было в бане и синематографе. Штабс-ротмистр проявил характер и снова улыбнулся. Скрутили, напугали. Я и правду забыл спросить, что с князем? Вернее, было спросить, где? Князь убит. Да что вы! Какой ужас! Поэтому ожидаю признания, как вы убили Адаленского. Ни малейшего желания. Какая досада! Родион Георгиевич дернул ус и печально сморщил лоб. «Видимо, придется мне». «Прошу вас, не стесняйтесь». «Итак, вчера вы условились провести с князем вечер». «Где не столь важно. Около часу ночи Адаленский пригласил ехать к нему, но вы захотели пройтись, потому что в кармане хранили пузырек с гремучей ртутью». А Родион Георгиевич внимательно следил за реакцией Меншикова. Придя в особняк, прикрываете лицо цилиндром, в то бы слуги не узнали. В спальне соглашаетесь предаться любви. Но князь хрипел и кафлял, поэтому советуете чудодейственную мазь Адаленский раздевается и ложится в постель. Даете склянку, он насыпает на горло серый парафок, мажет им пальцы, накрываете его одеялом и отходите в сторону. Князь начинает втирание, раздается хлопок, «Дело сделано. Кладёте труп на бок, закрываете одеялом и тихо покидаете спальню через окно. Следы фульмината ртути найдём на вафой одежде или в квартире, но если имеете верное алиби, готов рассмотреть беспристрастно». Подозреваемый повёл себя на удивление спокойно. «Коли знаете, так что от меня нужно?» Родион Георгиевич встал и приблизился. «Убийство князя — личная месть или вам поручили привести в исполнение приговор?» «Это всё? Имя Юнофы, которого три дня тому удуфили во время акта мужеложества, затем расчленили, а потом возили по городу в ковчежце якобы украденному князя. Штабс-ротмистр поманил пальчиком. «Дорожайший Родион Георгиевич, почему я должен отвечать?» Прошептал он и хитро подмигнул. «Да потому бесценний кирилл Васильевич». Шепотом же ответил Ванзаров. «Стоит сравнить даты вас их дежурств с получением писем, так взволновав их барона Фредерикса, как полковник Ягужинский с вас» в «Вкуру живьем сдерет». На лице храброго штабс-ротмистра дрогнул нерв. «Вы не можете этого знать», — проговорил он неуверенно. «Как видите, знаю». «Да вы коварный иезуит, как я погляжу». «Не иезуит, а всего лишь инквизитор». «Так мы договоримся». Ваше предложение. Обмен. Сообщите условия. Мы с ротмистром Джуранским и Филёром Курочкиным берём грех на дуфу и делаем вид, что вам удалось бежать. А вы рассказываете всё про первую кровь, называете фейс других членов, ну и заодно объясняете, почему вас удостоили клички Аякс. Удавка, закинутая на шею дворцового стражника, вдруг распалась, выпустив пойманную жертву. Меншиков, видимо, расслабился и снова улыбнулся. «Знаете, что такое камуфлет?» «Кажется, футка». «В саперном деле это взрыв бомбы под землей. Невидимый глазу взрыв. Никакого шума, и вдруг...» Меншиков резко вскочил. Джуранский с Курочкиным кинулись, но опасности не было. «Реддуты противника осыпаются без видимых причин. Враг повержен, город взят!» Штабс-ротмистр вернулся в кресло, а коллежский советник спросил. «Какой же камуфлет приготовили садалы?» Меншиков искренне рассмеялся. «Может быть, все ответы за спиной?» Родион Георгиевич невольно поворотился. Позади висело зеркало. «Вы хотя бы представляете, во что ввязались!» Продолжил торжествующим тоном Кирилл Васильевич. «Зачем вам это, Ванзаров? Что, хотите зло победить? Империю спасти? Правду найти? Так ведь это мираж! У меня теперь великая цель, ради которой я готов на все! Цель эта настолько прекрасна, что оправдывает...» «Все средства ее достижения! Понимаете ли, что значит быть мелким винтиком, обреченным крутиться в назначенном месте без надежды и смысла?» «Нет, не поймете, вы счастливы своим положением!» «А я вот только и живу теперь этой целью! Про первую кровь сказал! А знаете, что такое? Кровь! Кровь — это сила и власть!» когда старая кровь сольется с новой, взойдет заря, Россия проснется и начнется новое время. Вот моя цель. Есть у вас такая цель? — Есть, — твердо ответил Ванзаров. — Мне жену спасти надо. Впутали глупую Женьфину, а я расхлебывай. — Так что с обменом? Меншиков выпрямился в кресле. «Ничего я не скажу. Недостойны. Делайте, что хотите. Я не боюсь смерти». Все так, как мы и предполагали. Иванзаров кивнул ротмистру. Джуранский подыграл глубокое понимание момента неподвижным взглядом. «Что ж, господа, берите этого Прометея. Поедемте в участок дело оформлять, господин Садал». Джуранский с Курочкиным двинулись к задержанному. И тут Меншиков попросил исполнить последнее желание, раз уж ему гнить в темнице сырой, сыграть на старинной скрипке, к которой Адаленский не позволял даже прикасаться. Повода запрещать настолько красивую последнюю волю не нашлось. И к обычным преступникам следует относиться благородно, а к хитроумным тем более. Скрипка мастера Гварнери покоилась в бархатном ложе футляра. Прежнее место в шкафу отметилось пятном без пыли. Дворцовый охранник прикоснулся к инструменту прямо-таки благоговейно, нежно прижал лакированное тело к щеке и взмахнул смычком. Штаб-сротмистр оказался отявленным виртуозом, во всяком случае на слух чиновника полиции. Кирилл Васильевич исполнял старинную пьесу что-то восемнадцатого века. Закрыв глаза, отдался музыке самозабвенно. Смычок летал, ускоряясь до бешеного галопа. Скрипка восторженно пела о первых молниях и грозах мая, как вдруг что-то хрустнуло, хлопнуло, и мелодия оборвалась на вздохе. Меншиков замер и повалился на пол мешком.